Теперь я снова вернусь к побегам из Голландии. Раньше мы говорили о сухопутных маршрутах, теперь же перейдем к способам побегов по морю. Молодые и здоровые мужчины чаще всего нанимались на какое-нибудь торговое судно, направлявшееся либо в Швецию, либо в США. Так было до того, как события в Пирл-Харборе вывели американцев из состояния нейтралитета и покидали его, как только оно прибывало в порт назначения. Пока США соблюдали нейтралитет, бежать с корабля было легче всего в американском порту. Нейтралитет Америки того времени можно охарактеризовать словами одного ирландца, который сказал «Я придерживаюсь строго нейтралитета. Мне безразлично, кто победит, лишь бы только разбили немцев». Шведы понимали нейтралитет в прямом смысле этого слова, поэтому бежать с голландского торгового судна в шведском порту было значительно труднее. И все-таки за время войны многим удалось бежать именно таким способом. Человек, который собирался совершить побег, нанимался на голландское торговое судно и, благополучно достигнув какого-нибудь шведского порта, бежал с него при первой же возможности. Он скрывался, пока судно не уходило из порта, а затем являлся в ближайший полицейский участок. После допроса его интернировали. Однако, если такой матрос бежал в стокгольмском порту, а это случалось довольно часто, ему недолго приходилось томиться за решеткой. За дело энергично принимался голландский консул в Стокгольме, господин Де Йонг. Де Йонг который со временем стал моим лучшим другом, чем я могу только гордиться, был большим человеком в любом смысле этого слова. Гигантского роста, широкоплечий, готовый в любую минуту разразиться громоподобным хохотом, он обладал тонким умом и ясным рассудком. Мужество было его неотъемлемым качеством. Это был активный деятель и горячий патриот, который не смог смириться с мыслью, что Голландия быстро вышла из войны. Он питал лютую ненависть к немцам и вел против них свою собственную войну. Используя свое влияние на шведские власти, Дей ухитрялся добиваться освобождения дезертиров уже через несколько дней после их ареста. В то время в Швеции ощущалась острая нехватка рабочей силы, особенно в лесной промышленности, от которой в значительной степени зависело благосостояние страны. Поэтому Дэйонгу удалось заключить сделку, выгодную для обеих заинтересованных сторон. Когда арестовывали здоровых, физически сильных дезертиров, он добивался их освобождения из шведских тюрем, обещая, что они будут работать на лесозаготовках. Таким образом... Он давал шведам рабочую силу, в которой они остро нуждались, а беженцы получали возможность физически окрепнуть на этой работе, что было необходимо для последующей службы в армии. Через несколько месяцев Дейонг устраивал их отправку группами на самолетах в США, откуда беженцы переправлялись в Канаду и там поступали в ряды войск свободной Голландии, а затем перебирались в Англию. После катастрофы в Пирл-Харборе этот кругосветный маршрут оказался закрытым. Но Дейонг Йонг не растерялся. Он стал переправлять беженцев сразу в Англию. Я до сих пор не могу понять, как ему удавалось находить столько драгоценных мест на самолетах для переброски всех этих людей. Мой же друг был слишком скромным, чтобы говорить со мной о таких вещах. Так или иначе, ему это удавалось». Благодаря его неустанным заботам буквально сотни молодых голландцев попали в Англию и приняли активное участие в борьбе с немцами.